Глава двадцать первая. Утка в зайце. Мы все дружно повернули голову в указанном им направлении. Уж не знаю, что там увидели остальные, а лично я ничего. Угол как угол, разве что под самым потолком провода торчат. И все. И что там? спросил Строгов. Судя по лицам Строгового и Мерского, они всецело разделяли моё мнение. Хрен знает, что там увидел Диса, но лично мы не заметили ничего интересного. Там, похоже, камера висела. Наконец пояснил Диса. И что? Не понял Мерский. Мы можем посмотреть запись, в теории, догадался я. Каким образом тут всё в труху раздолбили, хмыкнул Строгов. А узел ведь остался. Уверен, что да, иначе бы тут и освещения не было бы. В помещении всё оборудование разломали и уничтожили. Однако где-то здесь в стене должен находиться так называемый узел, устройство, которое можно было бы назвать старомодным словом роутер. Устройство это обеспечивает возможность подключиться ко всему оборудованию в здании посредством интерфейса. Кроме того, оно же обеспечивает подключение этого самого оборудования всего, что есть в здании, к общей сети. Да вот только общая сеть здесь недоступна. Наверняка те, кто проник внутрь раньше нас и являются виновниками этого, специально отключили здание от сети и Еремии, чтобы не поднялась тревога. Как бы то ни было, к внутренней сети здания я подключился без всяких проблем. Остальным же это не удалось. Смирским всё понятно. Он ведь всё ещё Unit Garden, хотя я его уже перевёл в свой отряд, сделав Катихомином, и Иеремия не выдал ему ещё никаких прав доступа. Мол, не заслужил, нет к тебе доверия. Устроговы и Диссы тоже не получилось подключиться, статус не позволял, хоть уровень доверия и был достаточным. Получается, я единственный, кто мог использовать возможности внутренней сети, и я ими воспользовался. Для начала нашёл записи, которые действительно сохранились, а затем начал искать момент, когда в здание ворвались злоумышленники. Так, а вот и они. Вырвались, принялись вскрывать сейф, а затем найдут то, что искали. Кстати, приходили они вовсе не за ключами, а за чем-то другим, что и нашли. Но явно обрадовались, обнаружив ещё и ключи. Они принялись громить всё, что было в помещении. К сожалению, запись прервалась на середине этого побоища. Кто-то догадался разбить камеры. Зато у меня были лица тех, кто побывал тут до нас. И я тут же сбросил записи своим товарищам. Один показался мне знакомым, и я, потратив буквально минуту на раздумье, так и узнал его. Бес. Надо полагать, что остальные тоже мары. Мою догадку вскоре подтвердил Диса. Вот ведь срань. сказал он: "Это бес и барон Мары", вспомнил Строгов. "Лидеры группировок. Ага, вожаки крупных банд", подтвердил Мерский. "Мы и в своё время на них охотились". "Что ж, не до охотились", усмехнулся Диса. "Эх вы, вояки, вечно за вами всё доделывать надо". "Слышь, доделыватель", буркнул Мерский. "Все птаки, как ты умные были. У нас что ни день, то новое задание". Когда тут ещё за всякими отмарозками гоняться? И вообще, для этого и СБ есть. Ага, СБ, усмехнулся Диса. Эти шуроды только пытать умеют. А стоит только автомат дать и на улицу выставить, тот же в штаны наложит. Не без этого, без споров согласился Мерский. Так что получается, ключи доступа у Бесса и барона, подвёл итог беседы я. Получается, что так. в Нолдиса. И где их искать? спросил Мирский. Мы город довольно-таки часто и плотно прочёсывали. Этих сволочей так и не поймали. Зашкерится где-то и сидят тутками. Они и не в городе, ответил Диса. Они в заповеднике. Опа, а резервный центр связи где? спросил Стругов. Там же, сказал я. Так это же просто прекрасно. Повеселел Мерский. Найти этих уродов, грохнуть, забрать карты и там же по месту включить связь, передать сообщение. Легко сказать, а вот сделать, хмыкнул Диса. А что? В заповеднике сейчас явно проще, чем здесь, встрял Строгов. Тут уже самое настоящее война началась, а там пока ещё тихо. Ну что ж, значит, отправляемся в заповедник, спросил Мерский. Ну, получается, что так, кивнул Строгов и вопросительно посмотрел на меня. А мне оставалось только кивнуть в ответ. Строгов тут же принялся вызывать Кузьму, и тот пообещал прибыть уже буквально через пару минут. Мы же все четверо двинулись на выход, и едва только я попытался протиснуться через створки бронированной двери наружу, как чуть не схлопотал пулю. По уму стоило бы вернуться обратно, но я то ли в панике, то ли действуя рефлекторно выскочил из двери и тут же спрятался за укрытие — довольно массивный железный шкаф, кем-то перевернутый на бок. Тут же по нему открыли огонь, и я вынужден был замереть, слушая, как пули бьют в поверхность. Но к моему счастью, пробить шкаф они не могли. Тем временем на улице знакомо захрапотала какое-то орудие. И я тут же узнал звук. Это пушка на проходце. Бегом сюда, бегом! заорал динамик голосом Кузьмы. Я рванул вперёд, на секунду замер на выходе, оценивая и осматривая улицу. Как минимум пятерых противников мне удалось засечь, прежде чем вновь бухнула пушка, заставив Мара впрятаться в укрытие ещё глубже. Бегом, бегом! Мимо меня, успев заорать мне чуть ли не в лицо, пробежал мерзкий. Следом за ним и Диса со Строговым. Мне не оставалось ничего другого, как броситься им вслед и запрыгнуть в уже начавший двигаться проходец. Меня схватили друзья и затащили в салон. Ходу! заорал Строгов и проходец тут же начал набирать скорость. Враги открыли нам вслед огонь, но из обычного стрелкового оружия повредить машину они не смогли. Ну а чего-то потяжелее, к нашему огромному облегчению, у них не нашлось. Ушли! Облегченно выдохнул Мер斯基 и просто рухнув на пол, расстянувшись и тяжело дыша. Пока ехали, ещё раз обдумали план действий и пришли к выводу, что имеет смысл заскочить на базу, добрать припасы и подготовиться. В конце концов, хрен знает, как оно там всё повернётся. Быть может, нас четверых, пятерых, если считать Кузьму, который пока что был за водителя, окажется слишком мало. Поэтому я предложил взять с собой Литвина и Шендра. Мондолабайжи, Кико и Анна должны были остаться на базе, так сказать, на всякий случай. Ну и для защиты этой самой базы, конечно же. Под полом в салоне проход состоял гул, ровный и монотонный. Я бы даже сказал, у баюки воющий. Мы все немного расслабились, чувствуя себя в машине в полной безопасности. Мерзкий даже задремать умудрился. Так ты всё-таки хочешь сначала подобраться к центру связи? Продолжил наш недавно прерванный разговор Строгов. Ну да, проверим, что он закрыт. А если нет, узнаем, что сохранилось из оборудования, ответил я. А если мы вообще зайти не сможем, ну, тогда как и говорили, заберём карты у Маров, Строгов молчике внул. Это явно будет непростой задачей, сказал он наконец. Возможно, согласился я, но всё же мары не ждут атаки на территории заповедника. Тот они чувствуют себя спокойно и безопасно. Поэтому, если удар им неожиданно, всё должно получиться. Хм, значит, атаковать нужно сразу и бесов, и барона, заключил Строгов. Одна временно. Ну, похоже, что да. У них может быть много охраны. Именно поэтому мы возьмём ещё людей. И именно поэтому удар не ожиданно. А что если использовать наших хаодов? предложил Строгов. Не получится, покачал я головой. Почему? Нужно сеть. В автономном режиме работать им, конечно, можно, поставить задачу, но если вдруг что-то пойдёт не по плану, мы не сможем внести корректировки в их программы. Давай запрограммируем их как охранников, предложил Строгов. Мы собрались действовать скрытно, напомнил я. А Оды могут нас выдать. К тому же, я планировал оставить их на базе для защиты. Хрен его знает, как что пойдёт. Нам нужно безопасное место для возрождения. Это при условии, что наши смогли подключить и настроить капсулы, напомнил мне Строгов. Как оказалось, Анна все же справилась. Капсулы были подключены в сеть, настроены и уже работали. Иными словами, вздумай, кто из нас неожиданно помереть, а живет он уже прямо здесь у нас на базе. Никаких больше метаний по клон центрам, никаких сложностей и проблем с необходимостью выбраться оттуда и добраться до остальных. Единственная сложность заключалась в том, что в капсул у нас было намного меньше, чем людей. Но не думаю, что это большая проблема. Капсулы могут оживлять нас по очереди. Даже если всю группу положат, в течение суток все мы оживём на базе. Заехав в промзону, оставив проходиться в одном из цехов, чуть в стороне от базы, чтобы наше укрытие было сложнее обнаружить. Мы двинулись пешком. Как и ожидалось, по пути нам никто не встретился. Да и вообще, промзона, в отличие от других районов города, была относительно тихой. Нет, здесь тоже слышались выстрелы, но звучали они довольно редко и наводили на мысль, что кому-то из лутеров встречались одинокие заблудившиеся слепне, которых они этими самыми выстрелами и уничтожали. Основная же война проходила в жилых районах. Туда же стенулись и мутанты. Мы наконец добрались до базы, и в течение получаса я рассказал остальным, что именно случилось, что мы нашли и что собираемся предпринять. С предложенным планом были согласны все, тем более ни у кого иных предложений и не было. Поэтому вскоре мы вновь двинулись в путь, теперь уже в семером. Кейко и Мундалабай вместе с Анной остались на базе. Им и имеющимся у нас оодом Предстояло защищать наше убежище в случае, если лутеры, мары или чёрт знает кто ещё попытается напасть. Мы же, я, Строгов, Диса, Кузьма, Мерский и присоединившиеся к нам Шендер и Литвин, добрались до цеха, где прятали проходцев, загрузились в один из них и направились к станции. Так, да, к слову, перед уходом я смог договориться или, скорее, задать очередность воскрешений. Теперь каждый из нашей группы оживал в клон-центрах Арматеха только через сутки, чтобы, если всех перебьют, Анна успела нас воскресить на базе. Ну а если с базы и что-то случится, то через сутки оживем в клон-центрах Арматеха. И кроме этого капсулы на нашей базе были закреплены только за нами. Иными словами, и Еремия не должен был воскресшать в наших капсулах слепней, к примеру. Так. Раз проблемы решены, пора возвращаться в заповедник. Вот только в отличие от прошлого раза, в этот раз мы уже экипировались намного лучше. К примеру, благодаря ИСВР АУДы в ней. Больше для нас проблемы не будут. В принципе, я ожидал чего-то подобного, но всё же сюрприз был неприятным. Уже будучи на подходе к станции, мы решили не ломиться к ней, а осторожно разведать, всё ли там в порядке, нет ли противника. Моя интуиция меня не подвела. Похоже, мары устроили на нас засаду. Мы насчитали две дюжины противников, рассредоточившихся по развалинам вокруг входа в станцию. Они заняли позиции так, что сразу стало понятно: появились здесь они недавно, явно в спешке, так как не успели ещё нормально обустроиться. Нас ли здесь ждали? Если нас, напрашивается крайне интересный вопрос: кто нас сдал? И тут же сам собой находился крайне неприятный, но логичный ответ. Сдал нас кто-то из группы, кто-то из тех, кто в курсе наших планов. Только этого ещё не хватало. До этого я был всецело уверен в своих соратниках, но теперь, когда всё явно указывает на то, что среди нас шпион, я был растерян. Совершенно не представляю, кто мог нас сдать, а главное, совершенно не представляю зачем и почему. Какой смысл пройти вместе столько всего, чтобы сейчас перемиtnуться? Может, я просто себя накручиваю? Может, это банальное совпадение? Возможно, лидеры Мара, сидящие сейчас в заповеднике, банально не хотят, чтобы Лутеры и Гарден узнали о существовании станции заповедника? Просто хотят обезопасить себя. Вполне может быть. Но всё равно как-то подозрительно. Когда совпадения появляются и тут и там в самый неподходящий момент, как-то по неволе начинаешь сомневаться, а совпадения ли это? Как бы то ни было, а мы их засекли первыми. Так что наша группа рассредоточилась по округе, фактически заняв позиции, так что теперь уже Мары были в окружении. Конечно, нас намного меньше, однако эффект неожиданности на нашей стороне. Мары хоть и держится напряжённо, но удара прямо сейчас не ждут. А зря. В первую очередь мы вычислили их наблюдателей. Парочка в разрушенной многоэтажке и ещё один залёгший в горе мусора посреди улицы. Как только ликвидируют этих троих, все остальные начинают атаку на Маров. Я ещё раз пытаюсь высмотреть наблюдателя и тех двоих, что в здании, мне не видно. Зато тот, что прячется посреди горы мусора, как на ладони. Ага, вот и Диса. Вижу, как он медленно подбирается к нему. Вот он замер, целится, но, видимо, Диса не уверен, что сможет убить противника с одного выстрела, или же сомневается, что вообще попадёт. Он решает подойти ещё ближе. Падающий с неба снег вдруг начал медленно превращаться в холодные ливни. Похоже, в нашем районе и Еремея пытается устранить проблемы с погодой. Однако система работает со сбоями, и ничего из этого не получается. Лишь снег превращён в дождь. Тем не менее я ощущаю, что стало намного теплее. Буквально несколько минут назад руки и пальцы на ногах мерзли, стоял мороз, причем довольно-таки серьезный. Ну а теперь температура колеблется где-то в районе нуля. Превращенные из снежинок капли дождя уже пропитали мою одежду. Мне крайне не комфортно, сыро и холодно. Но нужно потерпеть, нужно потерпеть. Диса таки убрал наблюдателя. Я вижу, как его кровь брызнула на грязные и мокрые обломки камней, как тело тут же обмякло. Теперь осталось дождаться, пока Шендер и Литвин уберут парочку в многоэтажке, и они не заставили себя ждать. Сделана, послышался в динамике тихий голос Шендера. Ну что же, вот и настал час X. Первым ударил Диса из своей винтовки. Затем я. После этого раздались автоматные очереди. Строгов и Мерский подключились. Шендер, успевший занять новую позицию после устранения наблюдателя, вёл огонь по марам с небоскрёба. Литвин же поддерживал его из этого же здания, но с первых этажей. А затем в конце улицы появился наш проходиц которые Мары попросту проморгали. Так как уже впали в панику, совершенно не понимая, откуда по ним ведут огонь, сколько у них противников и главное, как эти самые противники подобрались так близко в обход их наблюдателей. Однако пока проходит, добрался до оговорённой позиции, Мары более-менее успели прийти в себя и начали огрызаться, причём довольно-таки жёстко. Шендер прекратил стрельбу и вынужден был уйти внутрь здания, Диса тоже спрятался. Его вычислили быстро и принялись обстреливать мусорную кучу, где тот и прятался. Строгов и Мерский тоже вынуждены были занять оборону, но именно в этот момент в игру вступил наш проходец. Точнее, его орудие, установленное на крыше. Первый же выстрел пришедшийся точно в скопление врага оказался неимоверно эффективным. Тут же раздались крики боли, а когда пыль осела, я смог рассмотреть несколько трупов. Ещё пара выстрелов в проходцы, и мы перешли в наступление. Буквально через пару минут всё было закончено. Мы перебили большинство маров. Оставшиеся были либо ранены, либо без сознания. И всё, что нам оставалось это провести контроль. Вот и все, сказал Строгов, пристрелив еще одного врага. Это только начало, поправил я его. В каком смысле? Они защищали станцию. Вполне возможно, что там, на другой стороне, в заповеднике, нас уже тоже ждут. Размотаем, как и этих. Литвин прямо таки светился оптимизмом. Если они действительно ждали нас, то вот в заповеднике нам мы выйти со станции и не дадут. А вот подошедший Диса был как и я, более прагматичен. Да ладно, прорвёмся, отмахнулся Литвин. В конце концов у нас и выбора-то другого нет. Это да, кивнул я. Закончив с марами, собрав трофеи и часть загрузив в проходивец, было решено, что Кузьма вернётся на базу, так как бросать прямо здесь машину нам не хотелось. А часть, взяв с собой, мы двинулись вглубь станции. Там, как и ожидалось, стоял вагон, точно такой же, как тот, в котором мы с Дисой впервые посетили заповедник. Ну что же, в путь!